27. Армия и флот Известная подселенцам дата войны с Турцией постепенно приближалась, а у России, как обычно, имелось только два союзника – российская армия и российский флот. Впрочем, в истории ствола эту фразу еще только предстояло произнести внуку Николая, Александру Третьему. А в истории, формируемой подселенцами ветви реальности, ее присвоил себе Николай. 5 апреля 1827 года министр обороны Великий князь Михаил Николаевич собрал совещание высшего военного руководства. Присутствовали заместитель министра обороны по флоту адмирал Синявин, заместитель по армии генерал Сухозанет, начальник генерального штаба армии генерал Витгенштейн, командующие Кавказским, Одесским, Таврическим, Харьковским и Киевским военными округами Паскевич, Воронцов, Дибич, Ридигер, Муравьев. Совещание почтили своим присутствием император с братом Константином, председатель правительства Левашов и министр промышленности Мейер. Открывая совещание, Николай сказал, «Господа, как вам известно, наши отношения с турецким султаном обостряются». Мы в союзе с Англией и Францией поддерживаем борьбу православных греков против Турции за независимость Греции. Наша эскадра в Средиземном море сражается с турецким флотом. В православных – Сербии, Болгарии и Македонии, находящихся под гнетом турок, партизаны тоже бьются с турками. Однако отношения с Англией и Францией далеки от братских. У нас с ними возникли серьезные противоречия по поводу статуса Греции после обретения ею независимости. С Австрийской империей отношения, как всегда, напряженные. Мы соперничаем с ней в Валахии и Молдавии. Все эти державы ни в коем случае не желают, чтобы мы захватили Константинополь и проливы. Испания тоже будет против нас. Там вскоре узнают, что мы высадились в Калифорнии, которую они все еще считают своей. К тому же я признал независимость Мексики. На Дальнем Востоке скоро начнется война с империей Цин, у которой мы собираемся отобрать реку Амур. Возможно, столкновение с японцами. Мы строим базу флота на архипелаге Бонин, который они считают своим. К тому же Англии с Францией и Голландией весьма не понравится значительное усиление наших сил в Тихом океане. До сих пор нас там фактически не было. Продолжается война с Персией. Как вы знаете, там мы перешли в наступление. Надеюсь, к концу текущего года эту войну мы выиграем. Словом, на всех направлениях у нас назревают серьезные конфликты. Со всех сторон нас окружают враги. Лишь Пруссию можно считать нашим союзником, да и то временным и условным. Одним словом, только русскую армию и русский флот можно твердо считать союзниками Российской империи. Из этого и будем исходить. Самым серьезным противником на ближайшую перспективу я считаю Турцию. Думаю, не позже, чем весной следующего года нам придется воевать с ней. Мы с турками воевали много раз. В последних войнах мы их побеждали. Но всякий раз результаты оказывались половинчатыми. Главных целей мы не достигали. В основном из-за вмешательства европейских держав на стороне Турции. Я ставлю перед вами, господа военные, следующую минимальную задачу. на голову разгромить все военные силы Турции в одной скоротечной кампании длительностью не более месяца. Выбить турок с европейского континента, захватить Константинополь и проливы. Азиатские берега проливов тоже захватить не менее чем на сотню верст от проливов, вплоть до Анатолийского Нагорья. Захватить греческие острова в Эгейском море. Это минимальная задача, подчеркиваю, минимальная. А максимальная и желательная – полностью разгромить Турцию и оккупировать все турецкие земли за исключением Египта. Сделать все это нужно за месяц, прежде чем европейские державы очухаются и смогут что-либо против нас предпринять. Это должна быть в полном смысле молниеносная война. При этом следует иметь в виду, что европейские державы могут рискнуть и вмешаться в конфликт не только дипломатически, но и военными силами. Нужно рассчитывать и на такой вариант – В этом случае мы должны нанести им быстрое и решительное поражение. а детали вам изложит Михаил Николаевич. Нам с вами, господа, предстоит разработать в совершенно новую стратегию и тактику, начал министр обороны. Стратегию и тактику молниеносной войны, как ее назвал его императорское величество. На суше и на море она будет опираться на технические новинки, производство которых сейчас осваивает наше новое министерство промышленности. Армия получит ручные и пушечные гранаты с новой начинкой – взрывчатым веществом, называемым тротилом. Сила взрыва этого вещества примерно в четверо больше, чем сила взрыва пороха. То есть граната шестифунтовой полевой пушки с тротилом по силе взрыва равна пороховой гранате 24-фунтовой крепостной пушки. Артиллерия получит новые снаряды цилиндрической формы с коническими носами, которые при выстреле из пушки будут закручиваться, как пули нарезных ружей. Дальность и точность их стрельбы в полтора раза больше, чем дальность полета гранат. К тому же количество взрывчатого вещества в них втрое больше, чем в гранате того же калибра. То есть, по разрушительному действию, такой снаряд с тротилом для полевой пушки равен двухпудовой гранате. Армия получит ракетные снаряды весом 5 килограммов или 12 фунтов, которые будут лететь на 4 километра, то есть вдвое дальше, чем пушечные гранаты, и тоже с начинкой истротила. Оболочка гранат и ракетных снарядов будет иметь частую насечку, поэтому при взрыве они будут давать большее количество осколков, поражающих живую силу. Будут и зажигательные гранаты, и снаряды для бомбардировки крепостей. Пехота получит нарезные ружья со специальными пулями, которые заряжаются так же быстро, как и круглые пули, но дальность и точность стрельбы из этих ружей будет в четверо больше, чем у гладкоствольных ружей с круглыми пулями. Однако такими ружьями за год удастся вооружить лишь одну роту в батальоне, поскольку часть стволов после нарезки будет испорчена и разорвется при испытаниях. Для гладкоствольных ружей у нас будут новые пули цилиндрической формы с боковыми нарезами. Такие пули будут лететь в полтора раза дальше, чем круглые. Остальные роты в батальонах получат такие пули вместо круглых. Для оперативной передачи донесений и команд будет использоваться две новых системы сигнализации – флажковым семафором и цветными ракетами. Для наблюдения за противником, корректировки артиллерийского огня и передачи команд будут использоваться воздушные шары, которые будут передаваться пехотным полкам и артиллерийским ротам. На борту шаров поднимутся в воздух наблюдатели и сигнальщики. Сигнальщики будут передавать специально разработанным флажковым кодом сведения от наблюдателей в штаб, а также могут передавать команды от штаба к батальонам. Кроме того, будут использованы цветные сигнальные ракеты, запускаемые из ружей. Ракеты будут пяти цветов – белого, красного, синего, зеленого и желтого. Пуском трех ракет разных цветов можно будет передавать до 60 разных команд и донесений. Далее роты получат передвижные полевые кухни. Они будут установлены на четырехколесные повозки и будут состоять из печки и двух котлов. Котел для каши с емкостью, достаточной для приготовления пищи на роту, и котел для воды на 150 литров. Кашевары будут готовить еду прямо на ходу и непрерывно кипятить воду. Такое новшество позволит увеличить продолжительность суточного марша, поскольку солдаты получат горячее питание сразу по прибытии на место бивуака. Мы должны довести длину суточного марша по сухой дороге для пехоты до 40 километров и для конницы до 50 километров. Употребление некипяченой воды солдатами должно быть строжайше запрещено – Да и вообще по соблюдению санитарных норм в войсках медицинская академия подготовит наставление, соблюдение которого позволит в несколько раз сократить потери от пищевых отравлений из-за разных болезней. Новое вооружение в войска начнет поступать этим летом. Войска нужно будет тренировать по его применению. В сентябре и октябре войска ваших округов должны провести учения дивизионного уровня с призывом резервистов. На турецкую границу ваши войска должны выдвинуться до середины апреля следующего года и занять исходные позиции согласно плана, разработкой которого займется Генштаб. Теперь о тактике боя. Имея полное превосходство в дальности и точности стрельбы, наши войска получат возможность наносить огневое поражение противнику, не вступая с ним в ближний бой. Про атаки в сомкнутых колоннах нужно забыть навсегда. Поскольку турки всегда будут превосходить нас числом, они пойдут в атаку первыми, именно в сомкнутых глубоких колоннах. На максимальной дистанции такие колонны будем расстреливать сначала ракетами, потом, по мере сближения, гранатами из пушек. Затем огнем из винтовок, а с близкого расстояния – из пушек картечью На совсем коротком расстоянии применяем по противнику, если у него хватит упорства сблизиться вплотную, ручные гранаты. Потом нам останется только собрать трофеи и взять пленных. Если противник воздерживается от атаки и встает укрепленным лагерем, его расстреливаем ракетами и снарядами, а после уничтожения его артиллерии – гранатами. С новым вооружением наш полк легко разобьет турецкую дивизию. Наша дивизия – их корпус. Теперь о вооружениях для флота. Флот тоже получит новые цилиндрические снаряды для морских пушек – с начинкой истротила. Такие снаряды будут лететь в полтора-два раза дальше, чем круглые ядра или гранаты. А самое главное, Черноморский и Балтийский флоты получат корветы и бриги с паровыми двигателями. Такие корабли мы уже испытываем на Онеге. Они дают скорость в 10-12 узлов и совершенно не зависят от ветра. Имея на борту дальнобойные пушки с цилиндрическими снарядами, Они будут иметь полную возможность занять наиболее выгодную позицию относительно кораблей противника и расстрелять их мощными снарядами с безопасной дистанции. Наш флот с такими кораблями быстро завоюет полное господство на морях. Теперь о стратегии. Об осадах крепостей мы забываем. Нашим козырем должна стать скорость марша. Скорость, скорость и еще раз скорость – Корпуса и дивизии должны стремительно продвигаться вперед, обходя крепости и опережая противника в занятии укрепленных рубежей, таких как Балканские горы. Быстрое продвижение не даст возможности туркам подтягивать резервы. Крепости без всякой боязни оставляем в тылу. Для наблюдения за гарнизонами оставляем кавалерийские полки и дивизии. Из расчета наша кавалерийская дивизия на турецкий корпус. Полк на дивизию. В случае, если гарнизон крепости выходит в поле, дивизия начинает отходить, не давая ему сблизиться, и наносит ему огневое поражение ракетами и артиллерией. Нам и нужно выманить противника из крепостей, чтобы расстрелять его в чистом поле. Иррегулярная конница пресекает всякую возможность связи между крепостями, перехватывая гонцов, она же громит мелкие гарнизоны и подавляет любое партизанское движение. Флот паровыми кораблями завоевывает полное господство в море и проводит десантные операции, используя свои многочисленные парусные корабли. Поскольку основные силы турок сосредоточены в крепостях по Дунаю, мы будем высаживать десанты в портах за Балканами, вблизи проливов. Части морской пехоты высаживаются на берег в шлюпках, захватывают порты, в которых на причалы выгружаются с кораблей обычные армейские части. Флот же обеспечивает снабжение сухопутных войск. Мы должны нанести противнику поражение прежде, чем он осознает, что он уже проиграл. Мы должны быстро взять Константинополь и захватить султана со всем диваном. Сейчас я выдам вам по десятку экземпляров новых уставов и новых наставлений по оружию. В мае месяце в округа они будут доставлены в достаточном количестве, по одному комплекту на роту. Этими материалами вы и должны руководствоваться при обучении войск. Летом войска будут обеспечиваться новой полевой формой защитного цвета, что значительно снизит заметность войск на местности. До сентября все получат в необходимом количестве полевые кухни, нарезные винтовки и пули, а также в небольшом количестве воздушные шары, сигнальные ракеты и снаряды для тренировки расчетов. К марту войска будут обеспечены ими полностью. Чтобы все это реализовать на практике, мы должны выучить войска обращению с новым оружием, новой тактики и новой сигнализации. Вы, господа, как командующие округами, лично отвечаете за подготовку войск корпусов, которые будут развернуты в ваших округах. В конце сентября-начале ноября я лично проинспектирую подготовку войск. Военачальников, которые не осознают новую реальность и провалят подготовку верных им войск, мы будем беспощадно увольнять, невзирая ни на какие прежние заслуги, если командир дивизии не обеспечит должным образом обучение дивизии увольняйте его своей властью ставьте на его место самого способного командира полка на место слабого командира полка комдив должен сам поставить самого способного комбата но все такие перемещения должны быть позднее утверждены вышестоящими инстанциями по командирам дивизии лично мною по командирам полков командующими округами. А сейчас, господа, прошу вас пройти в соседний зал для осмотра новых вооружений и систем сигнализации. Завтра на полигоне вы увидите стрельбы новым оружием, воздушные шары и системы сигнализации в действии. Затем вам дается 7 дней на изучение уставов и наставлений. Офицеры Генерального штаба, которых мы к вам прикрепим, ответят на все возникающие вопросы, Затем проведем еще минимум одно совещание, на котором генеральный штаб доложит предварительный план компании, и мы с вами его обсудим. После осмотра вернемся, и тогда я попрошу вас задавать вопросы. Вопросов после осмотра нового снаряжения возникло много. Особенно к министру промышленности Мейеру по поводу количества новых боеприпасов и сроков их поставки. Совещание затянулось до позднего вечера. Под конец совещания слово взял великий князь Константин и заявил следующее. «Обращаю ваше внимание, господа, что все, что вы услышали и увидели в ходе сегодняшнего и последующих совещаний, является секретом особой государственной важности. За соблюдением режима секретности будут бдительно следить все секретные службы империи, которые я здесь представляю». Виновные в утечках информации будут наказываться по всей строгости закона о государственной тайне, а он вам известен – пожизненная каторга виновному в утечке и конфискация имущества у всех его родственников. Прошу довести это до всех ваших подчиненных, которые будут работать с этими материалами.